Тетушка Кинула, тетя Труди, жила в Уэлсе, примерно в шести милях к северу от границы штатов Мэн и Нью-Хэмпшир. Кинул съехал с шоссе на дорогу, которая огибала городскую водонапорную башню, ту самую ядовито-зеленого цвета, забавной табличкой призывом с жирными буквами, высотой фута 4. Сохраним Мэн зеленым. Давайте деньги. И уже через пять минут зарулил на подъездную дорожку к аккуратному маленькому домику тети. На лужайке, разумеется, не было никакого включенного телевизора, водруженного поверх мусорных корзин.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 которые стойко ассоциировались, выкинуло чем-то птичьим, и от которых его в детстве всегда трясло. «Сейчас я тебе кое-что покажу», сказал Кино. «Тебя так протащит, что ты из чулков своих выпрыгнешь». «Интересная мысль», развеселилась тетя Труди и с улыбкой уставилась на племянника.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 Она держала приют для бездомных животных в здоровленном жилом автоприцепе и выпускала два ежемесячных журнала. В «Гостях с того света» публиковали статьи о всяких астральных делах и якобы правдивые истории из жизни духов и привидений. В «Пришельцах», как яс тут из названия, печатались рассказы людей, которые так или иначе общались с инопланетянами. Кинул давно уже не посещал никаких сборищ, на которых писатели встречаются с восторженными читателями, помешанными на фэнтези и ужасах. Как он иногда говорил знакомым, «Для одной жизни одной сальди вполне достаточно».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 Показалось ему, или картина действительно переменилась? В кафе на заправке предлагали стандартный набор курманских закусок, гамбургеры и газировка в банках. На заднем дворе была оборудована маленькая уютная площадка со столиками.